Мне нету таких мест, где не хотел бы я побывать. С тобой, с тобой, с тобой. Ведь мне давно есть тёплое и мне наплевать на всё, лишь бы только быть с тобой. А видишь ли ты меня в своем будущем? Признающимся тебе в любви Слышишь ли ты меня или чувствуешь? Скажи Если вдруг не станет нас с тобой Рядом друг с другом В замкнутом круге Мы не сможем дальше жить Ты делаешь сильней меня Душа полнока Полетели в небеса say evet. bye yeah you know, in my cosmos in my cosmos in my cosmos in my cosmos in my cosmos in yeah я не пытаюсь в угоду тебе быть хорошим осыпать тебя лестью и залезать в душу нарочно лучше просто и молча делать тебя Ты меня любишь за это, да и так-то совсем не чужие мы Рядом с тобою мне кажется, что я свободен И меня не преследуют мысли, будто я сам не свой Лишь бы только Бог о бок до победного гонга Собирая все лучшее, что может дать нам жизнь Ха. Мой мир одинок, как луна в небесах, ты же знаешь Но бьется мой пульс, когда ты со мной рядом вздыхаешь Не дай мне упасть в эту темную пропасть Я слышу тебя, и я слышу твой голос is in name now shop on my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 İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir